Книга первая, глава первая, события первая. Снег был мелкий и колючий, совсем уж холодно не было, ветер вот только. Да и какие сейчас холода, глобальное потепление. Теперь морозы за сорок зимою даже не редкость, а чудо. Петр Германович помнил детство, оно прошло в этом самом городке, и тогда каждый год зимой отменяли школьные занятия. А значит термометр опускался ниже тридцати шести. При этом детям в квартирах не сиделось, шли либо кататься на горке, либо, чтобы валачающие наддневной сеанс в кино. А сейчас удар на неделю мороз за сорок. До、да、половины города вымерет, все трубы и батареи обязательно полопаются, обмороженных в больнице некуда будет складывать. Постарческий посетовав на нынешнюю действительность, мол, да, были люди в наше время, а богатыри не вы. Пётр Германович поднял капюшон кожаной куртки и слегка наклонив голову, ускорил шаг. До начала концерта времени оставалось чуть, а ведь ещё надо цветов прикупить. Ну, вот и цветочный магазин. Почти мимо пролетел. Ступени были немного припорошены снегом, но видно было, что недавно кто-то выходил и метлой у пару раз махнул. Под тонким слоем снега был зеленый ребристый пластмассовый коврик. Молодцы, думаю, это о покупателях. Звякнув колокольчиками, легко открылась стеклянная дверь, обдав Петра специфическими ароматами цветочного магазина. Так с первого раза и не опишешь этот запах-то. Свежесть, ну может и свежесть, почти как хороший тэт. Петр Германович поздоровался с молодой очень даже привлекательной продавщицей. Эх, где мои семнадцать лет? вздохнул про себя пенсионер и прошелся вдоль стеклянной витрины. Остановился напротив большого букета ярко-синих хризантем. Взгляды не прямо приковывали. Где-то Пётр читал, что на самом деле они белые, а лепестки красят. Только красоты букета это знание не умаляло, да и цена была незаоблачной. Как-то в далеком восемьдесят четвертом он купил свой первый букет девушки. Три не первой свежести гвоздички за три рубля обогатил Армен. Три рубля это в пересчете на сегодняшние деньги триста. Он все на сто умножал, хотя не всегда совпадало. Яйца стали вдвое дешевле. В те счастливые времена стоили по рубль десять, а мелкие по рубль пять. Сахар был девяносто две копейки, а теперь только от тридцать рублей в три раза подешевел. Зато молоко вдвое подорожало, вместо двадцати восьми копеек стоит пятьдесят с лишним рублей, а вот масло осталось на уровне трех с половиной рублей, хотя может из-за добавления пальмового. Заплатив пятисутинную за синее чудо и поздравив девушку с прошедшим Новым годом, наступающим Рождеством и старым Новым годом, Петр Германович покинул уютное тепло магазинчика. переделанного, скорее всего, из однокомнатной квартиры, и вышел обратно под колючий январский снег. Капюшон натягивать не стал, до дворца оставалось метров сто, только дорогу на светофоре перейти и пересечь придворцовую площадь с искусственной елкой. Научились ведь не губить природу. Билеты на концерт Вики Цыгановой принес сын, решил побаловать. Сам бы Петр ни за что во дворец на концерт не пошел, и дело не в деньгах, хоть и их, понятно, жалко, не дешевые нынче концерты. Дело в качестве. Вошел на Smart TV в интернет, набрал в Яндексе концерт Сагановой и смотри на полуметровом экране в качестве HD со стереозвуком. В любой момент можно поставить на паузу, уходить в туалет, либо чайок поставить. Надоест, можно выключить, а в переполненном зале. каш или хлопки и апации прям над духом, сосед еще попадется с запахом пота, а то и перегара или соседка вылившая на себя ведро вонючих духов. Вон, нынче оба удовольствия сразу. Так ведь и еще фанящие колонки и очередь в гардеробе про куренный туалет и обязательно впереди усядется высокий мужик с залысинами и перхоти у волосах. В чем радость такого времяпрепровождения? Энергетика певицы. Маленькая женщина в короткой черной юбке и сапогах до колена прыгала на сцене. Не было никакой энергетики. Нет, сама певица была замечательная. Это не поющие трусы современные. Своя ниша. Что-то есть, конечно, цыганское, что-то немного народное, но в сумме очень неплохо. И женщина красивая. Повезло этому самому цыганову. Почему-то нет детей, зато нет и всяких Стасов-Пьех. Ведь ни у Малинина, ни у Газманова, ни у прочих Пугачёвых ничего путного из детей не выросло. Отдыхает природа на детях. Новых песен не было, но в целом концерт Петру Германовичу понравился. Вика Цыганова не отбывала номер. Отнюдь. Она вкалывала, на сцене душу вкладывала. Вот нет этого у поющих трусов. Да и зачем им? У них папики есть. Им не нужна любовь поклонников, им нужны лайки». Какие поклонники! Отбыл номер, получил гонорар, забыл его забрать. Папики так денег даст. Ну и что, что лысый, ну и что, что морщинистый, ну и что, что без виагры ничего не может. Пузатый не самая большая беда. Курит, чуть ли не лежа на тебе. Можно смочить носик и выпросить брюлик. Зато он может деньги зарабатывать и тратить их на тебя, любимую. Чувак. Развучалась последняя песня и народ ломанулся в вестибюль занимать очередь в гардероб. Что там? Диваны позавчерашние оливье. Несколько человек понесли цветы певице. Та принимала букеты, наклонившись со сцены. Петр Германович решил поступить по-человечески. Он дошел до лестницы, ведущей на сцену. Вика Цыганова заметила пенсионера и двинулась навстречу, помогла подняться на последнюю высокую ступеньку. Петр Германович протянул букет. Поцеловал протянутую ему руку, и в эту минуту что-то скрипнуло под потолком, потом заскрежетало. Разогнувшись, пенсионер глянул вверх. На них падала ферма с прожекторами. Сверкали искры оторвущихся проводов. Пётр Германович попытался прикрыть с собой съёжившуюся певицу. Удар он почувствовал, а вот боль нет. Просто чернота. Чернота навсегда. Событие второе. Плакал ребёнок. Пронзительно. Требовательно. Взахлёб. Так плачут только грудные дети. Пётр чуть потряс головой. Плач неутих, а стал ещё громче и требовательней. Какой идиот принёс во дворец грудного ребёнка? И почему его так долго не успокаивают? Что-то тёплое и приятно пахнувшее перевалилось через него. Хотя почему что-то? Перевалилась женщина, при этом тугие налитые молоком груди прошлись по лицу. Хорошо, хоть были они прикрыты материалом, скорее всего, льняной ночной рубашкой. Потом босые ноги прошлепали по линолю, музы скрипнули половицы, видно, открылась дверь, так как крик стал на порядок громче. Там загорелся свет и женский голос потребовал: "Петя, поставь воду на плитку, нужно бутылочку подогреть". Петр Германович открыл глаза. Большая комната с высоким потолком. В углу громоздкий буфет с блестками хрустальной посуды. Точно не его комната. И даже люстра хрустальная. Куда это его занесло? Только вот, несмотря на люстру и буфет с хрусталем, богатой комнатой не выглядело. Ни тебе висящего на стене полуметрового смарт-ТВ, ни ламбрикенов всяких, ни встроенных зеркальных шкафов, Стол был, но явно не итальянского производства, как и стоящие вокруг этого округлого монстра стулья. «Петя, я просила воду согреть!» Потребовала женщина гораздо громче, а вслед то же самое, но на своем языке прокричал грудничок. «Пришлось вставать, раз кричит, значит, имеет право!» С первой попытки не удалось, а ноги не слушались, и острая головная боль пронзила мозг. «Черт, черт, черт!» Пришлось приземлиться на кровать. Та заскрижалила пружинами. Где набрали всю эту рухлять? Что вообще происходит? Кто эта женщина? Кто этот крикливый и вонючий ребенок? До Петра из той комнаты докатилась волна амбре. Хотелось скочить и ломануться на свежий воздух. Пришлось встать на этот раз чуть лучше. Вдоль стенки, опираясь на нее одной рукой, он добрался до двери и выглянул из нее. Свет горел в другой комнате в конце довольно длинного и узкого коридора. С противоположной стороны этого лабиринта маячил темный дверной проем. Кухня, наверное, там. Все еще качало. Пришлось по-прежнему опираясь одной рукой о стену, побеленную мелом, добираться чуть ли не приставным шагом. Зачем коридор мелом так красить? Чтобы обтирать и пачкаться? Дебилы. Чем водой эмульсионка не устроила или обои? Да известно конец. Выключитель на кухне был под стать всей остальной обстановке. Чёрный. карбонитовой с длинным язычком, винтаж. у дальней стены была печь, обычная печь, топящаяся дровами с чугунной плитой и набором колец заслонок. газовой плиты не было. что, неужели придется разжигать этого монстра? не скоро же он воду подогреет. фу. рядом с этим раритетом стояла табуретка, а на ней электроплитка с открытой спиралью, да еще и самодельная, бороздки под спираль вырубленные в двух кирпичах. «Мать вашу, родину нашу!» «Куда он попал?» Выключателя у электроплитки не имелось, зато и имелся провод с такой же черной карболитовой вилкой. «Включил?» донесся приглушенный приличным расстоянием и дверью голос женщины. «Вроде...» Петр воткнул вилку в не менее черную розетку с неровно обломанным внизу местом, куда устремлялся жгут обмотанных тряпичной изолентой проводов. «Осторожнее там! Меня вчера током ударило...» Когда, наконец, привезут обещанную плитку, в проеме комнаты показалась довольно высокая блондинка в ночной рубашке в мелкие зеленые горошек с ребенком на руках. Уснул вроде, так и подмывало спросить, кто ты, женщина. Там кастрюлька зеленая поставь ее на плитку и покарауль, чтобы локоть температуру терпел. Женщина вернулась в комнату, нашлась кастрюлька. Как-то давным-давно заходил Петр в Таджикистане в хозяйственный магазин. Там продавались тазики медные. Как они с женой потом жалели, что не купили. Где теперь возьмешь? Так вот, среди кучи железа и эмали был набор кастрюль с одинаковым рисунком. Рисунок сейчас и не вспомнить, да и не важен он. Все три кастрюли были разного размера: 12 литров, 6 и 3. На самой большой было написано "Кастрюль". то, что поменьше украшала надпись кастрюля, а на самой маленькой было выведено кастрюлька. Так вот эта зеленая посудина была еще меньше. Интересно, как бы таджикский товаровед ее обозвал кастрюльчонок? Кастрюльчонок был пуст. Пришлось пробираться вдоль стены до белой эмалированной раковины и набирать воду. Опять винтаж. На кранах с водой были барашки. Какой из них с холодной? Пришлось проводить эксперимент. Неудачно, и вода была холодная в обоих. Оставив их открытыми, наверное, должно пробежать. Пётр заодно умылся. Вскоре горячая вода себя показала. Правда, не столько температурой, сколько цветом. Коричневатая была. Наполнил кастрюльчонок на две трети холодной водой и поставил его на плитку. Зашипело. Ну что, дела налаживаются. И тут ему вдарили по больной голове. Нет, не фермой. Календарём, именуемым в простонародье числеником. Он висел на стене прямо над печкой. Первый лист с названием и номером года был перевернут, и несколько листков уже оборвано, но и того, что было видно, хватило. Вторник, третье января, тысяча девятьсот шестьдесят седьмого года. Шестьдесят седьмого года? Бред. Попаданец, самый настоящий попаданец. В последнее время Петр Германович Штеле, находясь на заслуженном отдыхе, пристрастился к чтению романов про попаданцев. Причем не все подряд читал, а выбрал для начала эпоху конца шестнадцатого века и начала семнадцатого. Иван Грозный, именуемый за жестокость Васильевичем, его богобоязненный сын, ну и сетек, который Бориску на царство призлым заплатил за предобрейшее, начало царствования Михаила Романова. «Почитал, почитал, да и написал свою». Там в тело молодого княжича Петра Дмитриевича Пожарского вселяется душа генерал-лейтенанта десантных войск. Целых семь томов отгрохал, выложил в самый сдат. Были и положительные отзывы, даже небольшим тиражом издали, а потом и аудиокнигу сбатсали. Денег, правда, это почти не принесло, так детям на конфетки. После этого проштудировал про русско-японскую войну, тоже накатал трехтомник с тем же результатом. А последний год изучал попаданство в шестидесятые годы прошлого века. Начал правление обравастого любителя целовать мужиков. Даже начал писать свою книжницу. Там его убивают пьяные пацаны, и пенсионер оказывается в своем жителе, стоящем на школьной линейке, в теле первоклассника. Когда думал над сюжетом, решил, что спасать СССР он не будет. Союз этот без него уже сто раз спасли, заставляя под свою дудку плясать то Семичастного, то Андропова, то Машерова, а то и самого генсека, вождя индейцев. Нечего там спасать. Образование, которое почему-то называют лучшим? Интересно, а где лауреаты Нобелевской премии? Ах, в Америке? Это в той, где все американцы ну очень тупые. А медицина? Да, лечили бесплатно. Жаль, что плохо. Не из-за замечательной ведь советской медицины страна получила супер предателя Поликова, а совсем даже наоборот. Чем еще можно похвастать? Уверенность в будущем? Может быть, только уже не восьмидесятых. Ведь все знают ответ на вопрос армянского радио: почему сын полковника не может стать генералом? Оказывается, у генералов есть свои сыновья, и у секретарей цикаса сыновей хватает, и у артистов. Самое бездарное кино, снятое в Союзе, чучело, а там ведь тоже чья-то дочь. Что еще было хорошего? Пионерские лагеря. Только кому Артек с Орленком, а кому ручеек в месте, где даже ручейка нет, с туалетами типа сортир и с одним очком на сто человек очередь. Все детство Петр простоял в очередях за молоком, за маслом, пока они были, за билетами, за ботинками, потом даже за мылом, за всем и всегда. Ах, там была качественная колбаса по ГОСТу, и все попаданцы восхищаются ею вкуснота. Так это тоже не совсем правда. Наверное, она была чуть получше, чем самые дешевые сорта сейчас, только вот вкуснее быть не могла. Глоток от натрия, который и все ругают, резко поднял вкус современной колбасы. По этой самой причине колбаса из СССР современному человеку покажется пресной, а продаваемые детям сигареты облад. а распределители дефицита для партийной и хозяйственной элит, а помощь людоедам в Африке и Азии. Это в то время, когда почти в каждом городе были школы, интернаты, где выживали дети малообеспеченных и многодетных семей, а десятки тысяч танков, когда не было сковородок. Там, в том СССР, вообще не было ничего хорошего. Все было плохо, и самое главное, власть была плохая. Хрущев, что практически истребил в людях желание работать на земле, чем-то помешали лысому куры и утки на подворьях крестьян. Да черт с ней с кукурузой, но почему даже гречка была страшным дефицитом? Треть продукции с огромным трудом, выращенной колхозами и совхозами, загнивали на складах, овощехранилищах и элеваторах. А селекция и генетика – Отец рассказывал, когда из побежденной Германии завезли картофель-синеглазку, урожайность в колхозах и совхозах поднялась в разы. А что потом? Тогда перестройки и сажали эту синеглазку. Фильмы Гайдая? Да, это неплохо. А может, это потому неплохо, что все остальное было хренью типа премии. На загнивающем Западе были сотни серий Тома и Джерри, а у нас десяток «Ну погоди» и «Ежик в тумане». У нас был Фадеев с «Молодой гвардией». А книги писателя Волкова про волшебную страну и железного дровосека со страшилой было просто недостать. Зато каждый год переиздавались труды великого литератора В.И. Ленина. Ностальгия. Все плохое люди склонны забывать. Забывают, какой радостью было достать кусок окорока обычного копченого мяса. А сколько нужно труда, чтобы подготовить ребенка к школе, где дебильные учителя будут заставлять детей писать перьевыми ручками? хотя есть уже и поршневые, и даже шариковые. Стоп, ведь есть еще дворцы пионеров с бесплатными секциями. А ведь и правда есть. Есть судомодельные и авиамодельные кружки, есть астрономические даже. Были. Только ходило в них по два десятка человек на стотысячный город. Сейчас и того нет, зато в магазинах есть конструкторы. И если отец и мать и ребенка нормальные люди, то они купят эти конструкторы, заразят этим своих детей... А если родители Лодери, то у ребенка только один путь – к сидению за компьютером. Так тут не строй виноват. Сейчас тоже есть эти кружки, и их не меньше, и даже если они платные, то плата там не чрезмерна. Главное, что приводят защитники СССР, так это отсутствие разделения на богатых и бедных. Совершенно верно. Практически не было богатых, зато все были бедны, как церковные мыши. Ладно, черт с ним, с Советским Союзом, про книжку. Не собирался первоклассник Петр Германович Штеле спасать страну, собирался хорошо устроиться в жизни. Изучил Петр, работая над книгой, все проклады найденные позднее про несметные богатства некоторых товарищей, хранящихся в их квартирах. Собирался еще спасти Гагарина, только вот по последним данным не все там чисто. Случайно ли попал тот самолет МиГ пятнадцать УТи в спутный след другого самолета? Да и был ли там Гагарин? Может, больше похожа на правду версия с неудачей в лунной гонке. Маньяки, предатели. Письмо Андропову писать не решил. Пётр Германович, начиная писать книгу, стоит ли оно того? Людей жалко, но не решил пока. Тем не менее информацию собрал и Архипчик приготовил. Прогрессорство. Он был металлургом. Вспомнить доказательство теоремы Ферма точно не сможет. Лазерное оружие не изобретет. Микросхему на коленке не состряпает, сложно все с прогрессорством. И вот попал. Событие третье. Мам, даже в каникулы поспать не даёте. Из незамеченной ранее двери в коридор, протирая глаза, вышла темноволосая девочка лет десяти. Она была одета в чуть коротковатую ей фланелевую пижаму с разноцветными и разноразмерными горошинами. Пройдя пару метров по коридору в направлении кухни. Девочка открыла еще одну дверь и скрылась за ней. «Туалет, а вон рядом еще одна дверь. Это, наверное, ванную». Петр сунул палец в кастрюльчонок. Вода начинала нагреваться. «Петь, скоро там?» Из комнаты с младенцем выглянула голова жены. «Почти», – просипел попаданец непослушными губами. «Тань, раз встала, побудь с Юрочкой, пока я молоко согрею», – увидела женщину, выходящую из туалета девочку. «Туалет». Бу-бу-бу! Не слишком жизнерадостно ответила та, но в комнату с крикуном зашла. Ох, время-то уже к восьми. Пять! Ты чего не бреешься, на работу опоздаешь. Вот неудачный он какой-то попаданец. Обычно те в себя молодого перемещаются, или в побитого почти до смерти, или на худой конец молнией ударенного. Можно разыграть амнезию ретроградную, а тут мужик взрослый с чужой женой и двумя детьми. А может и не с двумя и никаких намеков на память рецепента. Как зовут жену? Где она работает и кем? Где хоть находится? Когда понятно, третьего января 1967 года. Как с остальными родственниками? Куча вопросов и ни одного проблеска в раскалывающейся голове. Пропустив женщину, Петр, стараясь не шататься, добрел до ванной и прикрыл за собой дверь. Свет включить забыл, но вверху было окошко, и света с кухни хватило, чтобы разглядеть свое новое лицо, висящим на стене зеркале полки. Темные, слегка вьющиеся волосы зачесанные назад, высокие лоб, родинка на левой щеке. Так себе лицо, грубовато. Не красавец, не любимец женщин. Усталые морщинки между бровей и у носа. А вот побриться и вправду нужно. Счетин а трехдневная, еще прошлогодняя. «Твою ж, бритвенный станок с коричневой бритвой Нева! А вот еще помазок и наструганное мыло в стакане. Плохо без жилета. Оказалось еще хуже. Забытое ощущение. Бритва корябала. Из-за дрожащих под конец экзекуции пальцев еще и порезал дергающееся лицо. Выйдя из ванной, Петр Германович прилепил к порезу кулачок, оторванный от лежащей в прихожей на столике с телефоном газеты. Так, Теперь нужно найти паспорт. В комнате стоял лакированный трехстворчатый шкаф. Может удастся что-нибудь найти в карманах. Повезло с первого раза. Во внутреннем кармане пиджака было две корочки. Одна побольше паспорт, а вот вторая — удостоверение. Черные буквы на красном фоне. Мент, что ли? Отложив пока удостоверение, открыл Петр паспорт. Тишков Петр Миронович. Родился 10 июня 1928 года в селе Рождественопронского района Рязанской области. Так, получается, тридцать восьмилет. А находится он в Рязани? Пётр отложил паспорт и раскрыл красную корочку. Красноармейский городской комитет. Удостоверение личности номер семьдесят девять. Товарищ Тишков Пётр Миронович является первым секретарем горкома КПСС. Секретарь Краснотуринского горкома КПСС и Точка Баханов. Размашистая подпись бледно-фиолетовыми чернилами. На второй половинке фотография и печать. Действительно до 31 декабря 1968 года. То-то -то фамилия показалась знакомой. Значит, все же попал в родной город. Только вот не в себя первоклассника, а в первого секретаря горкома. Минусы? 30 лет жизни – И полное отсутствие опыта портаппаратчика. Плюсы? Ну, не с нуля начинать. Рецепиент успел дослужиться до вполне серьёзного места, хотя Брежневым было бы всё же круче. От новостей даже головная боль чуть унялась. Всё ещё, пошатываясь, Пётр достал из шкафа вешалку с костюмом. Вот выбрал же цвет, тёмно-коричневый. С трудом попадая ногами, надел брюки чуть ли не клёш. Рубашка белая, мешковатый пиджак. Мода, наверное, сейчас такая – в мешках ходить. Галстук.、В、прошлой жизни Петр так галстуки завязывать по-человечески и не научился. И что делать? Первому секретарию галстук положен. Иди сюда. Скоро лысым станешь, а все галстук завязывать не умеешь. Женские руки развернули его и за пару минут справились с этой невыполнимой задачей. Что, даже не позавтракаешь? Как будильник-то проспали? Хорошо, Юрочка, разбудил. Вот позоро бы было, первый секретарь на работу опоздал. Ладно, секретарь чаем побалует, а к часу на обед подходи. Да терпиш. Что оставалось? Мотнул головой и присел на стул в коридоре за шнурованные редкого убожества ботинки. Мать вашу, Родину нашу, у первого секретаря кроличья шапка. Какой-то полный бессеребренник. В квартире мебель явно не по статусу, одежда ужасная. Интересно, а машина-то хоть и есть? Как узнать? Спросить надо у жены, милая, не напомнишь, есть ли у нас авто? Впрочем, важнее узнать, как жену зовут. Не очень удачно он переместился, убрали всего два десятка лет и закинули в не самые популярные у попаданцев годы. Хорошо еще, что собирая материалы для новой книги, он хоть немного успел по этому периоду пробежаться, точно знает о десятке кладов. Все попаданцы начинают с получения финансовой независимости, чем он хуже. Вот освоится немного и прокатится до Свердловска. Есть там пара замечательных и легко доступных кладов. Раздумывая, Петр спустился на первый этаж и открыл дверь подъезда. Темно. Никто еще светодиодные фонари над дверью в подъезд не устанавливает. Когда глаза привыкли к полумраку, стало ясно, где он проживает. Улица молодежная, дом три. Так называемое дворянское гнездо. Вон Игорком в полусотни шагов. Нужно только выйти на улицу и обогнуть здание. Комитет партии, если память не изменяет, на третьем этаже. Но вот жизнь не вправду налаживается. Тело реципиента уже не так штормит. Вот еще бы головная боль унялась. Так ведь даже эти полусотни метров не удалось преодолеть без переключений. Когда проходил между домами, навстречу вылетела собачья свадьба. Шток пятнадцать. Первые волчары настоящие, потом все меньше и меньше, и вот последняя самая маленькая шавка, пробегая мимо Петра, вдруг ни с того ни сего бросилась на него, отпрыгнула, когда он попытался отпихнуть недоразумение ногой, и захлебываясь злобным лаем, последовала за обидчиком. Поддержать собрать обросились сначала штук пять собачек поменьше, а затем и вся свадьба припустила за первым секретарем Горкома КПСС. Спасло то, что в горком стекалось множество народу, и собаки быстро отстали. Бардак! мысленно озлобился Петр Германович. Он и в прошлой жизни не любил собак и не понимал, почему власти города позволяют разводиться целым свором бездомных животных, да и экскременты у каждого подъезда не радовали глаз. Только вот возможностей повлиять на эту ситуацию у него не было, а потом еще закон приняли о жестоком отношении к животным. Только ведь сейчас отстреливать бродящих собак можно, и теперь у него есть возможность повлиять на эту ситуацию, а заодно и у подъезда в порядок навести. Да и почему бы не отбить у охраны аборигенов охоту заводить у себя эту мерзость, мешающую соседям и создавая потенциальную опасность для детей? На входе в горком столпилась целая очередь. Его узнали и попытались пропустить, но Петр махнул рукой и, прокашлявшись, выдал. Женщин нужно вперед пропускать. Теперь самое главное кабинет свой найти. В какую сторону свернуть, на право или налево? Людей спешащих на работу было прилично и на третьем этаже. Петр Германович повернул вслед за основной массой и уже через десяток метров понял, что свернул неправильно. Люди поглядывали на него удивленно, но разворачиваться не стал. Решил найти себе тут дело, из-за которого якобы и свернул. А вот и повод. На двери обнаружилась надпись «Председатель горосполкома М.П. Романов». Петр уверенно потянул дверь. В приемной сидела женщина лет пятидесяти в коричневой кофте. «Что это их всех на коричневое тянет?» — хмыкнул про себя Штелли. «Здравствуйте, Петр Миронович», — поднялась женщина. «Вы к Михаилу Петровичу?» «Пусть через десять минут зайдет ко мне». Опять прокашлившись, мало ли вдруг голос изменился, попросил женщину «Пусть». Дверь своего кабинета открывался папаской, там ведь тоже секретарша, а он даже не знает, как ее звать. Доброе утро, секретарша тоже была не молода, даже старше Романовской. Спрашиваетшими вас праздниками, Петр Миронович, как отдохнули? Повернулась женщина, поливавшая цветы на подоконнике. У вас я уже полила. Спасибо, буркнул Петр и вошел к себе. Да, плохо все. От памяти Миронычи не осталось и следа. Как выжить и не угодите в дурку или на лубянку? Петр осмотрел кабинет. На Георгиевский зал Кремля не тянет. Ряд страшных самодельных, наверное, встроенных в стенку шкафов. Старый массивный стол с чернильным прибором со вставками малахита. Радиоприемник на стене, два телефона на столе. Второй-то куда? В АПКом? к столу хозяина кабинета буквой «Т» пристроены еще два одинаковых, с задвинутыми стульями, с дермантиновыми сидениями и такой же вставкой на спинке. Естественно, коричневого цвета. Вот интересно, империя красная, а все вокруг коричневое. Вон даже шторы на окнах, и те того же цвета, только посветлее. Штелли открыл один из встроенных шкафов. Гардероб. Обнаружилось несколько деревянных и алюминиевых вешалок. На одной висел черный сатиновый халат, а на другой полушубок, но хоть он белый. Внизу стояли кирзовые сапоги и резиновые болотники. Сволочи эти, хрущевые и брежневые, какая нищета кругом. Это так живет первый секретарь горкома КПСС? А как тогда живет техничка? Петр скинул пальто и шапку, шарф оставил на шее, его знобило. Может, голова болит от того, что простыл? В дверь постучали и, не дождавшись, ответа отворили. Привет, Пётр, звал. Вошедший темноволосый мужчина лет сорока пяти был для разнообразия в сером костюме, но тоже мешковатом. Просаживайся. Пётр уселся за свой стол и указал председателю горсполкома на ближайший стул. Голова раскалывается из-за набит. Простыл, наверное. Заметив вопросительный взгляд на шарф, пояснил он. Опять не бойся, ведь такие мороз на лыжах ходил. Покачал головой собеседник. Привычка вторая натура. нейтрально прокомментировал Штелли и спросил Романова. «Собаку горкома видел?» «Нет, а что?» нахмурился Николай Михайлович. «Напали на меня, когда из двора выходил. Хорошо, хоть с этой стороны народу много. Сразу отстали. Что-то с ними делать надо. В прошлом году осенью ведь отстреливали. Опять расплоделись». Глава горкома импульсивно встал и прошел к окну, отдернул штору. «Собак, наверное, хотел увидеть». «Сядь!» И так голова болит. Давай так сделаем: берешь сейчас листок бумаги и составляешь план мероприятий по зачистке города от этой нечисти. Через часик заходи. Романов дошел до стола, но садиться не стал, покивал, почесал подбородок. Хорошо. Боюсь только, эта нечисть, как с ней не борись, опять заведется. Вот. А на втором листке напиши мероприятия, которые это предотвратят. Ну, не знаю. Романов опять поскреп подбородком и направился к двери. Скажи, пожалуйста, секретарши, чтобы зашла и если есть таблетку анальгина захватила. Как только Николай Михайлович вышел, Петр бросился к двери и не напрасно. Вера Михайловна, Петр Миронович простыл. Найдите, пожалуйста, по таблетке анальгина и аспирина и с чаем горячим занесите ему. Замечательно, теперь известно имя секретаря. Женщина появилась через пять минут. На дебильном жестеном подносе стоял стакан в подстаканнике, скорее всего, мельхиоровым. В маленькой стеклянной розочке был мед, и в ложечке лежали две таблетки. Пётр Миронович может скорую вызвать, и а вон у девочек из бухгалтерии меду добыла. Спасибо, Вера Михайловна. Не надо скорой, пройдет само. На лыжах, наверное, и перекатался. Вера Михайловна, раздабудьте мне, пожалуйста, подшивку Зари Урала за прошлый год. Нужно же узнать, как зовут начальников в городе Краснотуринские, и заодно посмотреть, какие тут проблемы сейчас. Секретарь шапакивала седой головой и осуждающий взглянув на незаботившегося о своем здоровье шефа, вышла из кабинета. Пётр принял таблетки и допивал чай, заедая медом, когда Вера Михайловна появилась снова, на этот раз с прошитой шнурком пачкой газет. газеты явно были не для мебели, следы неоднократной чистки присутствовали. Крепились они на фанерке с обломанным краем. Блин, как же бедно народ живет. Отдав поднос с пустым стаканом, Петр уже хотел было отпустить секретаршу, но вдруг вспомнил, что не увидел на столе еженедельника с планом на сегодняшний день. Вера Михайловна, не напомните я на сегодня какие-то встречи или совещания планировал? Голова как ватой набита. Может вызвать врача? с надеждой в голосе спросила женщина. Видно было, что и вправду переживает за ирриципиента. Но «Ну, таблетки же выпил, да и чаю с медом все и час полегчает. Так что с совещаниями. Завтра в девять строительная планёрка, а на сегодня ничего нет. Стойте, махнула рукой и сокрушаяя секретарша. Вы же после обеда собирались в интернат съездить. И то верно. Сделал вид, что вспомнил Штеле. Ладно. Собирался, значит, съезжю, хотя нет, пешком прогуляюсь. Может, голова прояснится, Вера Михайловна. Скоро должен Романов подойти, пусть захватит с собой комсомольского вожака. Может, еще чайку? Вот как придут всем троим, если не затруднит. Шутите, чего же тут трудного? Раз шутите, то поправляйтесь. И женщина вышла. Получается, как-то не совсем правильно себя вел, раз вежливость секретарь приняла за шутку. покороче, нужно фразы строить и более нейтрально. Ладно, пока мэр не подошел с собаками, нужно пролистать прессу, фамилии поузнавать, да и с проблемами веренного ему города ознакомиться. «Гриша, заходи. Как устроился?» Романов махнул рукой, приглашая молодого русоволосого парня с короткой стрижкой, застрявшего в дверях кабинета. «Григорий Максимович Койота», вспомнил Петр, прочитанное за прошедший час в газете. «Григорий Максимович Койота», Память подсказала, только что назначенный первый секретарь Горкома Комсомола потом станет главным редактором городской газеты Заря Урала, а потом даже переберется в Уральский Рабочий в Свердловск. Скромный молодой человек как-то боком протистнулся к столу мимо расставляющей стаканы секретарши. Надо сказать, что чая, спирин и анальгин помогли. Голова почти не болела, да и озноб прошел. Плюс в кабинете работал принесенный Верой Михайловной обогреватель. Петр взял изписанные мэром листки, прочитал и со вздохом вернул. Масштаба нет, Николай Михайлович. Я тут тоже тезисы набросал. Доставай комсомол ручку или лучше возьми вон карандаш, будешь протоколировать. Петр подождал, пока Григорий возьмет лист бумаги и карандаш, и начал борьбу с собаками. Смотрите, нужно привлечь максимальное количество людей, владеющих оружием и умеющих им пользоваться. «Главное – это охрана общественного порядка, по-старому милиция». На самом деле, читая газеты, Штелли узнал, что сейчас вообще нет Министерства внутренних дел СССР. Есть Республиканские Министерства охраны общественного порядка, МООП. «Николай Михайлович, это за тобой. Каждый милиционер должен ходить с оружием и при первой же возможности стрелять в собаку, если она без поводка и если не рискует попасть в прохожих». «А если собака не бродячая, а ее хозяин отпустил свои дела утренние или вечерние сделать?» Откинулся на спинку стула, тоже вооружившийся карандашом Романов. «Тогда нужно обязательно застрелить собаку и оштрафовать хозяина. И кроме того, привлечь его, скажем, к пятидесяти часам по наведению чистоты в городе под присмотром участкового. Его собака гадит у подъезда, он не только не убирает говно, но еще и собаку с поводка спустил». Но об этом после поговорим. Это для другого листа, там где профилактика. Второе, общество охотников. Нужно пригласить сюда их руководителей и активистов и договориться, куда девать убитых собак, кто отвечает за безопасность, кто платит за порох и пули. Третье, геологи, лесники и прочие товарищи типа старателей. У них ведь тоже есть оружие. Нужно связаться с руководством этих предприятий. Это тоже на тебе. кивнул Романову Петр, а я чем могу помочь? Рвался в бой койота. Нужно кинуть колич среди комсомольцев предприятий технику маучилищ, пусть организуют патрули и вооружившись самодельными сачками пытаются ловить собак живыми. Кроме того комсомольцы могут в составе ДНД или самостоятельно пройтись по городу и выяснить места где чаще всего видели своры диких собак. И куда пойманных девать? Правильный вопрос комсомол задал. Есть такое мнение, что собачьим мясом можно вылечить туберкулез. Николай Михайлович, ты и переговори с инфекционистами. У нас ведь два диспансера. Выслушав все аргументы за и против, пара дней на это у нас есть. Даже если шанс, что дети вылечатся, всего 10 процентов, то нужно всех убитых собак передать им. Естественно, сначала найти людей, которые умеют и согласятся разделать собак. Тот же санапидим станцию попросить проверить мясо каждой собаки на бешенство и прочую гадость, а вот из шкур нужно пошить шапки для детей из школы интерната. Кто за это будет платить? Не знаю. Подумай и над этим вопросом. Я тоже с людьми пообщаюсь. Охотникам можно билеты на дефицитную дичь пообещать или часть шкурок им на шапки. Думать будем. Да, действительно масштабно, хмыкнул, не отрываясь от писанина романов. Это только начало. Теперь давай подумаем о профилактике. Давай, Николай, читай свои мысли. Да, мысли всего две. Нужно напечатать в газете и объявить по радио, что в случае появления новых бездомных собак нужно позвонить 02. И второе, создать в городе клуб собаководов и обязать их присматривать за появившимися щенками. Председатель города с полкомом протянул Петру листок. Принимается. Давай вот еще что обдумаем. Откуда берутся бродячие собаки? Возможно два варианта. Первый: хозяин гулял с ней без поводка, и она убежала за той же самой собачьей свадьбой. Второй, мне кажется, вероятнее: мальчику, увидев у соседей щенка, стал каничить у родителей, что ему обязательно такой же нужен, и будет он с ним гулять по утрам и вечерам, и кормить, и лапы после прогулки мыть и прочее и прочее. Родители устали от уговоров с соплями и слезами, стрясли с мальчика обещания все эти манипуляции проделывать и взяли щенка замечательно. А щенок давай гадить в квартире. И зарвал матери единственные капроновые челки, сгрейс ножку с таким трудом купленного дивана и стрепал только что приклеенные обои. И самое главное, ребенка не разбудить в шесть часов, чтобы он выгулил собаку. Не найти его в восемь вечера, он на каток убежал, или играет в футбол в соседнем дворе. Как думаете, что сделают родители?» «Самбо выгнал ее на улицу и ребенка выпорол», – проникся койота. «Правильно. Значит, нужно создать трудности, чтобы не так просто было завести собаку. Нужно провести через городской совет положение, что перед тем, как приобрести собаку, следует обойти всех жильцов подъезда и получить от них письменное согласие». ведь собака будет лаять утром и выть, когда никого нет дома, думаю, сразу поменьше будет желающих. Кроме того, в этом же положении должно быть условие приобретения собаки в виде постановки ее на учет у ветеринара и обеспечения необходимыми прививками от чумки и еще от всякой другой гадости. Нужно проконсультироваться у врачей. Еще в этом же положении должны быть предусмотрены штрафы за выгул собак без намордника, строгого ошейника и поводка. Кроме того, нужно предусмотреть штрафные санкции для тех, кто не убирает за своей собакой дерьмо. И самое главное, за повторное нарушение положения – двойной штраф, а за третье – принудительное усыпление собаки и часов сто работ по благоустройству города для безответственного хозяина. Пусть убирают какашки за себя и за того парня, которого еще не поймали. Штелли оглядел собеседников. Оба скрипели карандашами. Не слишком круто, покачал головой Романов. Точно. Еще нужно предусмотреть штрафные санкции, если собака кого-то укусила или порвала одежду. Кроме того, ведь есть какие-то статьи по этому поводу и в кодексе. Их нужно обязательно продублировать в принятом положении. Можно еще в газете выпустить серию статей об искусенных и напуганных детях. Слышал где-то, что один мальчик заикаться стал после нападения овчарки. Молодец, Григорий, это на тебе. Смотайся в газету, пусть поищут такие случаи. Можно и из чужих газет статьи перепечатать. Хорошо, Пётр Миронович. А когда все это начнем? Поярзел от нетерпения на столик Комсомольский вожак. Давайте вот как сделаем, Николай Михайлович, обзвони всех и давайте назначим совещание на пятницу, скажем часов в десять, а в понедельник вечером начнем. И нужно по радио и через газету объявить, что после шести желательно на улицу не выходить, а то еще ранят кого случайно. Думаю, трех дней на первое время хватит, а там подведем итоги и решим, что делать дальше. Когда соратники по борьбе с собачьими свадьбами ушли, Штейли глянул на часы. Вроде бы и сидели недолго, а полтора часа пролетело, близилось к двенадцати. Со слов жены было понятно, что обеденный перерыв у него с часу дня. Что ж, как раз есть время дочитать подшивку газет. Он уже наметил себе пару мероприятий, каких, скажем так, улучшение жизни и построение развитого социализма в отдельно взятом городе и нескольких прилегающих поселках и деревнях. Мой шел медленно, слава богу, хоть случайно узнал имя жены. Секретарша, когда убирала стаканы по окончанию мозгового штурма, оставшиеся после нарушителей будущего закона о жестком обращении с животными. Федеральный закон от 27 декабря 2018 года номер 498 ФЗ об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. Спросила. «Как там Юрочка и Илья Ивановна? Вы их не заразите?» И осуждающий взгляд, мол, зря он отказался от вызова врача. «Утром вроде все нормально было, а я постараюсь к Юре не подходить пару дней». У жены есть, наверное, что-нибудь от простуды, но、ну, а нет, зайду в аптеку по дороге в школу интернат. Событие четвертое. Школа интернат стояла на улице Ленина, и от самой улицы была отгорожена вполне приличным забором из железных пик. Сейчас были каникулы, и основная масса детей находилась в семьях. Тем не менее пустой она не была. Слышались детские голоса и в самой школе, и в общежитии, и куда после обхода классов Пётр прошел за учим. Директор школы болела уже неделю. Американцы еще не успели заразить страну колорадским жуком и гриппом. По этой простой причине директор не грипповала, а лежала с простудой. Что можно сказать о школе? Страшные деревянные, ужасно покрашенные парты с откидывающимися столешницами и местом для портфеля. Но ведь сейчас во всех школах, во всех городах страны такие. Полы безлиниолевыми покрашенные в несколько слоев и кое-где частично облупившиеся скрепили на тысячи ладов. Окна проложены ватой и заклеены полосками белой бумаги, но один черт от них так и веет холодом и сквознички гуляют. Так ведь и на улице под тридцать градусов мороза. В общежитии ничем не лучше, а током тянет морозцем, даже бумажные полоски кое-где отвалились. Пётр указал на это следующим за ним женщинам. «Простудите же, детей!» Ответить ему не успели. В комнату вбежала девочка лет десяти с криками. «Оставьте меня! Без вас тошно!» Бросилась на одной из кроватей и зарыдала, сотрясаясь худенькими плечиками. «Машенька, успокойся. Пойдем в столовую, пообедаешь». Слова были правильные, а вот интонацию заботливой не назовешь. «Да сколько раз вам повторять! Я не Маша, я Вика! Вика Цыганова!» Девочка подскочила на кровать и обвела комнату затравленным взглядом. Под левым глазом наливался синяк. «Вы что, детей бьете?» – поразился Штелли. «Нет-то она с соседками по комнате подралась. Словно бес в нее утром вселился, бегает и кричит, что она не Маша, а какая-то Вика Цыганова», – устало пояснила женщина, забежавшая в комнату вслед за девочкой. «И только тут до Петра дошло. Вика Цыганова. та самая, которую он пытался прикрыть собой, защищая от падающей фермы. Так, значит, она все же погибла, и ее кто-то или что-то забросило в этот же год в тело вот этой худенькой девочки с пронзительно-синими глазами. «Разрешите я с ней наедине поговорю?» – обратился Петр к Завучу. «Зачем?» – напряглась та. «Хочу знать, правда ли у нее синяк от драки с соседкой, из чего вдруг ей свое имя разонравилось». Усмехнулся Штейли. Вы идите, пожалуйста, из комнаты. С минуту они мерялись остротой взглядов с Завучем. Наконец она фыркнула и, схватив за руку стоящую с столбом воспитательницу, вышла за дверь неплотно ее прикрыв. Пётр подождал минуту, а затем быстро подошел к двери и толкнул ее. Удара не было, но от двери отскочили с оханьем. Я же вроде просил оставить нас поговорить одних. Штейли грозно зыркнул на смутившихся женщин. «Маша хорошая, послушная девочка. Я не понимаю, что на ней ее нашло», — попытался грызнуться воспитатель. «Зоя Ивановна, я через пару минут подойду к вам в кабинет. Можете пока чайку горяченького сделать, а то я, кажется, простыл». Секретарь попытался перенаправить энергию педагогов в нужное русло. «Конечно, Петр Миронович, только вы не мучите девочку». И женщины удалились. «Русская водка, черный хлеб, селедка». напил шепотом Петр, внимательно рассматривая попаданку. Лицо девочки исказилось, она как-то совсем не по-детски охнула и открыла рот. «Любовь и смерть, добро и зло», теперь уже я со смешинкой в глазах речитативом продекламировал Штели. «Кто вы?» «Тот самый пенсионер, который подарил вам букет синих хризантем перед тем, как на нас обрушилась ферма», – развел руками Петр. «Но ведь это невозможно». Где мы оказались? Какой сейчас год? Что вообще происходит? – вывалил девчушка с пронзительными синими, как те самые хризантемы, глазами. Вика, успокойся давай. Тут крики и паника никак не помогут. Мы в том же самом городе Краснотуринске. Сейчас третье января, вот только 1967 года. Я не знаю, как это произошло. Ты, кстати, читала книги про попаданцев? Про попаданцев? Это как фильм "Туман" или эти французские комедии с Жаном Рено и Кристианом Клавье. На морщила рот синеглазка. На счет Клавье не знаю, никогда особенно не интересовался актерами, а вот Жан Рено там точно был. Только они попадали в будущее в своих телах, а нам вот эти достались. Петр ткнул в себе пальцем. Это тело первого секретаря горкома КПСС города Краснотурьинска. Ничего из прошлого рецепьента я не помню. Только то, что знаю о нем из детства. Своего детства, а я ведь здесь родился. Можно ведь считать, что нам с тобой повезло. Кто-то дал нам возможность прожить вторую жизнь. Тебе вон вообще почти пятьдесят лет скинули. Радоваться надо», – вздохнул и усмехнулся одновременно Петр. Девочка слезла с кровати, подошла к двери и, открыв, выглянула в коридор. «Эта тетка стоит в конце коридора», – сообщила Анна Петру. «И что делать-то теперь?» Если мы скажем, что с нами случилось, то точно в дурдом угодим. А мы не будем никому говорить. Взял девочку за плечи и усадил ее на кровать Штеле. Будем жить, поживать и добро наживать. Или ты против наживания добра? Нужно найти Горбачева и Ельцина и убить их. Из уст худенькой и даже оттощей десятилетней девочки это прозвучало вполне себе грозно. Мечено во в первую очередь. Для начала нужно успокоиться и постараться на самом деле не попасть в дурдом. или что еще хуже в лапы кровавой гебни. Пётр сел на соседнюю кровать. У меня теперь что есть другие родители? Или это детский дом и эта девочка была сиротой? Вдруг вполне спокойным голосом поинтересовалась Вика Цыганова. Чёрт, а ведь и в самом деле? Нет, это не детский дом, это школа и интернат. Сюда на неделю привозят детей из малообеспеченных семей и из далеких деревушек. Только вот сейчас каникулы, значит с тобой что-то не так. Я поузнаю. Штейли задумался, что делать с девочкой. А мне-то что делать? У меня эта толстуха пыталась компот отобрать утром на завтраке. Девочка потрогала фингал под глазом. Давай сделаем так, я сейчас переговорю с завучем. Они тебя изолируют от остальных детей. И что мне в заперти сидеть? Сморщила нос Цыганова. Мысль мне сейчас пришла интересная. Все эти часы еще не написаны многие песни о войне, да даже журавли еще не написаны. Я попрошу, чтобы тебе дали чистую тетрадку и карандаш. Вспоминай песни о войне, записывай. Ты ведь и с нотами сможешь написать. Без гитары или пианино сложно. Покачала головой попаданка. Я спрошу. Скорее всего, гитара у них должна быть. Да и пианино, наверное. Ладно, Вика, нельзя нам долго секретничать. Это подозрения вызовет. Я узнаю про твою новую семью и завтра у тебя появлюсь. Петр подошел к двери. Изаучив воспитательницу, переминались с ноги на ногу в конце коридора. Не боись, прорвемся. Легко сказать. И что же, Маша? Прямо набросились женщины на первого секретаря. А что у нас с чаем, Зоя Ивановна? Попытался сбить их настрой Петр. Ох, извините, пойдемте в столовую и там нам найдут по стакану. И завуч пошла вниз по лестнице. В столовой пахло отвратно, подогрелым молоком, кислой капустой и еще какой-то мерзостью. Петра чуть не вытошнило. «Почему такой запах?» – повернулся он к женщинам и прикрыл за собой дверь. «Молоко, наверное, убежало», – спокойно пожала плечами женщина. «Раз хотелось мне чай пить, пойдемте в ваш кабинет, там поговорим». «С Машей-то что?» – видя, что начальство уходит, напомнила о себе воспитательница. Как вас зовут? Остановился Петр. Клавдия Семеновна. Клавдия Семеновна. А можно Машу избавить от общения с девочкой, с которой она подралась? Воспитательница отдернула вязаную, вытянутую спереди, конечно же, коричневую кофту. Зачем? А затем, что эта девочка пыталась за завтраком отобрать у Машы компот. Девочку нужно наказать, а чтобы Таня стала мстить Маше, ее нужно изолировать. Машу. У вас есть пианино или гитара? Есть и пианино и гитара в красном уголке. Вмешалась Завуч. Вот туда и отправьте Машу. А вечером проследите, чтобы девочки не оказались в одной комнате и чтобы они при всем желании не смогли встретиться. Хулиганку лучше всего закрыть до утра одну. Утром я появлюсь и узнаю у Машы, как прошел день и что случилось или не случилось за ночь. Пётр не смотрел на воспитательницу, говорил это Зое Ивановне. «И ещё, оказывается, Маша пишет стихи. Дайте ей, пожалуйста, чистую тетрадку и карандаш мягкий». «Мягкий?» — хором потерянно отшатнулись обе. «Мягкий, чтобы легко писал и не царапал бумагу. На нём ещё буква «М» стоит». «Хорошо поищем?» — пыл он всё-таки с педагогов сбил. В кабинете директора Зоя Ивановна села на краешек стула сбоку от стола и предложила Петру хозяйское место. Он ломаться не стал, еще не поймут. «Зоя Ивановна, а почему Маша здесь, а не дома? Каникулы же. Кстати, а как ее фамилия?» Фамилия Нааб. Мать у нее умерла в прошлом году, их у отца осталось трое детей, или даже четверо, точно не помню. Остальные сейчас у родственников, а Маша у нас. А отец ее сейчас в туб-диспансере. У него открытая форма, врачи говорят, что долго не протянет. Завуч нервно скомкал извлеченный из кармана кофты носовой платок. Да, плохо. А если он умрет, что будет с детьми? Скорее всего, отправят всеров в детский дом. А у вас сирот нет? Нет, мы же школа и интернат. Махнула рукой Завуч явно с облегчением. Как звать отца вы не знаете? Пётр решил сам заглянуть в тубдиспансер. Нельзя допустить отправку Вики в Серов. «Нужно посмотреть в журнале. Вроде бы Готлип». Зоя Ивановна вскочила и попыталась куда-то убежать, но Петр остановил ее жестом. «Не нужно, я найду сам». «Зоя Ивановна, у вас кто, шефы?» «Голеноземный цех база?» Не поняла та резкого перехода, даже очки сняла. «Позвоните им и скажите, что я попросил как следует проконопатить и заклеить все окна, и в учебном корпусе, и в жилом. Пора прощаться». Хорошо, Петр Миронович. Женщина снова надела очки и сразу приобрела деловой вид. И поваров поругайте. Как можно есть при такой вони? Завтра я утром часиков в одиннадцать появлюсь, если совещание не затянется. Но появлюсь в любом случае. Да, последний вопрос. Ваши ученики побеждают в городских олимпиадах по каким-нибудь предметам? В прошлом году Женя Кулеша занял второе место по математике, а первых давно не было. развела женщину руками. Спасибо. Не провожайте и еще простыните. Я сам выберусь.